Глава сороковая Классный руководитель рассказывает об истории интернета от Тима б е р н е р с а Ли до Билла Гейтса и Стива Джобса, как вдруг дверь класса открывается, и сидящая у окна Матильда, к своему изумлению, видит, что в помещение заглядывает отец Кристины. Он помешал вести урок и смущенно просит прощения, но ей кажется, будто он только сейчас понял, что забыл постучаться. «Мне нужно поговорить с Матильдой, буквально минутку». Классный руководитель не успевает ответить, а Матильда уже поднимается с места. Она чувствует, что классный недоволен вторжением Хартунга и знает почему, но ей все равно. Они выходят из класса, и по лицу Устина Матильда догадывается, что с ним что-то не так. Она хорошо помнит тот день почти год назад, когда он зашел к ним спросить, не знает ли Матильда, где может быть Кристина. Она постаралась помочь ему, но видела, что ответ ее лишь усилил его беспокойство, хотя он и предположил, что Кристина, наверное, пошла в гости к другой своей подружке. Матильда все никак не может примириться с мыслью, что Кристины больше нет. Несколько раз, когда она вспоминала ее, у нее возникало ощущение, будто все произошедшее привиделось ей во сне. Словно Кристина просто переехала и живет себе, поживает где-то в другом месте, и они еще будут играть вместе. Но стоило ей пройти мимо г у с т о в а в школе или, что бывало гораздо реже, увидеть случайно Розу и Листина, л и она понимала, что все это вовсе не сон.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 Да еще, когда с т и й н извинившись, просит ее рассказать, как они с Кристины делали у них дома каштановых человечков прошлой осенью. Изо рта у него исходит резкий запах. Каштановых человечков? Матильда и сама не знает, какого вопроса ожидала от с т и й н а но этот еще больше повергает ее в беспокойство, и сперва она вообще не может понять, чего он от нее хочет. «Вы хотите узнать, как мы их составляли?» «Нет, я хочу узнать, она их делала или ты?» Матильда медлится ответом, стараясь вспомнить, о Стейн с напряжением смотрит на нее. «Мне надо знать это». «По-моему, мы делали вместе их». «Ты уверена?» «Да, точно, вместе. А почему ты спрашиваешь?» «Значит, она тоже делала их. Точно?»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 Не знаю. Попробуй вспомнить, были ли среди них чужие. Но ведь я их не знала. Вспомни, были ли среди них чужие или соседи, или может кто еще. Я не знаю. Матильда, это может быть очень важно. Стейн, что здесь происходит? Из класса вышел классный руководитель, однако отец к р и с т и н а лишь бросает в его сторону короткий взгляд. Да ничего, мне надо всего лишь... Классный руководитель становится между Матильдой и с т и н о м и пытается увести его, но тот противится. Если тебе надо сказать Матильде что-то важное, сделай это как полагается. Я все понимаю, время было тяжелое для всех, особенно для вас, но и для одноклассников Кристины тоже. У меня всего пара вопросов, это займет минуту, не больше. Я хочу знать, о чем идет речь, в противном случае мне придется просить тебя уйти. Классный руководитель не двигается с места и вопросительно смотрит на отца Кристины, из которого, кажется, выпустили весь воздух. Стин бросает растерянный взгляд на Матильда, и она видит, что он только сейчас заметил, как другие ребята наблюдают за ними через открытую дверь. «Извини, я не хотел, чтобы...» Стин умолкает, поворачивается к Матильде, и вдруг замечает стоящего в другом конце коридора и внимательно наблюдающего за ним сына густов молчит и лишь глядит на своего отца но потом разворачивается на каблуках и снова исчезает стийн направляется за ним следом но дойдя до угла слышит вдруг голос матильда подожди стийн медленно поворачивается и она подходит к нему мне жаль что я не помню всего